Глава 49. Порт-Кале. Зона регистрации. 18.00. Мысль воспользоваться древним автомобилем Манон, устоявшим перед модой и временем красным Рено 5, была отвергнута. Так что они взяли уродливый и вместительный минивэн Реноя Спас ее матери. Кстати, нашедшая, что небольшая прогулка на земли королевы Елизаветы – это восхитительная идея, которая пойдет всем только на пользу. «Или же принесет кучу неприятностей», — подумал Бастьян. Итак, в этом экипаже они ровно за час до погрузки встроились в очередь ожидания P&O Ferrier. Бастьян за рулем. Рядом с ним Манон, сжат на заднем сиденье. И рюкзаки в багажнике. Прямо перед собой, за будками судоходной компании, они заметили французский пункт таможенного досмотра. Первое препятствие. Бастиен показал билеты служащему Пи-Энд-О и поблагодарил его за пожелание счастливого пути, после чего медленно тронулся в сторону таможни. «Как себя вести?» — поинтересовалась Жад. «Мы будем изображать влюбленную парочку», — ответила Манон. «А тебе четырнадцать лет. Тебе просто надо надеть наушники, надуться и уткнуться носом в мобильник». о значит, я как всегда». Бастиен подмигнул ей в зеркало заднего вида и немного продвинулся в очереди. Перед ними две машины, всего одна, теперь их очередь. «Будете декларировать что-нибудь?» «Ага», — буркнул Бастиенке, внув на заднее сиденье. «Трудный подросток считается?» «К сожалению, нет, месье», — рассмеялся таможенник. «Ваши паспорта, пожалуйста». Проверка прошла быстро и даже завершилась улыбкой. Бастиен тронулся с места и проехал до следующего контрольного поста пограничной полиции. Равнодушный полицейский, мелькнули паспорта, Беглый взгляд в салон. По всему видно, агент вышел из фазы усердия и для обеспечения более обстоятельной проверки положился на англичан. Крупные буквы на металлической постройке в 20 метрах впереди действительно гласили «Пограничные войска Соединенного Королевства». Третий и последний контрольный пункт перед судном. Английский офицер, очевидно, забыл свою улыбку у себя в коттедже, а от взгляда, который он бросил на них, в салоне повеяло холодом. белая сорочка, синий пуленеприбиваемый жилет с вытканной на эполетах короной королевы. Будете что-то декларировать?» И поскольку Бастиен был не способен повторить предыдущую шутку по-английски, он ограничился лаконичным «но». «Пожалуйста, ждите в машине», — добавил таможенник и удалился в будку. Бастиен дождался, чтобы тот отошел на достаточное расстояние. «Эрика заверила меня, что они проверяют одну машину из десяти». «Это будет конец, если мы окажемся...» Но прежде чем он закончил фразу, таможенник указал на них пальцем своему коллеге, до сих пор стоявшему в стороне, с металлическим прутом сантиметров пятидесяти в длину, плоский и прямоугольный наконечник которого был покрыт чем-то вроде спортивного хлопчатобумажного носочка. Тот подошел. «Hands on your knees, please!» «Он просит тебя положить руки на колени, папа!» Бастиен повиновался, и таможенник провел носочком по всей окружности руля, после чего исчез в своей будке. бастен узнал это оборудование. Подобное используют в аэропортах. «Все в порядке. Они ищут частички взрывчатки и наркотиков. Нам нечего опасаться, верно?» Последние слова были обращены к жат и бастен обернулся, чтобы повторить их. «Нам нечего опасаться, верно?» А потом взглянул на руки дочери. «Ты дрожишь, дорогая. Это нехорошо. Отложи мобильник. Зажми руки между ляжками. Через минуту будем на судне». У них нет никакого повода продолжать осмотр и еще меньше требовать, чтобы мы открыли... Unlock the boot of your car, please. Серьезно, папа, тебе бы лучше помолчать, потому что у меня впечатление, что ты призываешь неприятности еще до того, как они случаются. Парни просят тебя отпереть багажник. Бастиен нажал на рычаг под рулем, таможенник открыл заднюю вертикальную дверь и констатировал наличие трех рюкзаков, один из которых внушительных размеров, служил Бастиену во время его обучения в офицерской школе. Внутри был спрятан келани, свернувшийся клубком и обернутый до придания рюкзаку правильной формы тонким одеялом. «Мы все отправимся в тюрьму! Мы все отправимся в тюрьму! Мы все отправимся в тюрьму! Мы все отправимся в тюрьму!» Потихоньку забормотал Аманон. Таможенник провел прутом для снятия проб по напольному покрытию под рюкзаками и вдоль их застежек молний. Бастиен постарался не подглядывать за ним в зеркало заднего вида, но напрасные усилия Он не мог отвести глаз от ретровизора. Когда англичанин захлопнул багажник, все трое путешественников сделали такой глубокий вдох, будто вышли из продолжительного апноя. Лопчатый бумажный носочек не обнаружил никаких наркотических или взрывчатых веществ, и им предложили следовать своей дорогой. Разумеется, отъезжая, Бастиен заглох, глупо оглянулся на таможенника и снова запустил двигатель прежде чем они погрузились на судно вновь отстояв очередь жат приоткрыла на треть черный мешок и оттуда появилась маленькая ручка она схватила ее и поцеловала через полтора часа они будут в юке обдуваемые ветром мононы сжат облокотились об ограждение на палубе парома и по идиотски улыбаясь от гордости Наслаждались солеными водяными брызгами, слегка подпорченными легким запахом бензина. В эту ветреную погоду подолы их платья хлопали а шляпу приходилось придерживать рукой. — Ты открыла мешок? — спросила Манон. — Да, на время переправы, — подтвердила жат Он только под одеялом, которое я развернула. — А воды и печенье ты ему дала? — Не волнуйся, мама, все в порядке. Не слишком уверенной походкой Бастиен вышел из Тарбакса с тремя стаканами в руках. и прежде чем обнаружить свою семью, едва не пролил весь кофе на пожилую чету. «А что, настоящего кофе не было?» — спросил Манон. «Увы, только подделка. Ничего, переживем». Не сводя взглядов с побережья, они подули на горячий напиток. Стоя между родителями, Жат в этот момент почувствовала себя по-настоящему непобедимой. Я прочла в интернете, что шансов выиграть в лото — в 208 раз больше, чем родиться здоровым, в демократической мирной стране и с крыши над головой. «Так что пользуйся», — ответил ее отец. «Это несправедливо, но пользуйся».